Глава 23. третья. Летиция стояла у окна, ожидая, когда за ней заедет кузен, с которым она заранее договорилась о встрече. Шел мелкий дождь, привычный всем жителям столицы. Капли медленно скатывались по стеклу, мерный шелест казался негромкой музыкой. Посетить вместе с ней спиритический сеанс в доме одной увлеченной этим светской особы Саймерен согласился без всяческих возражений. Лети почти не узнавала своего кузена. Очень уж странно он себя начал вести. Неужели поездка в школу с господином Альбераном так на него повлияла? Но почему? Всколыхнуло старые воспоминания о том времени, когда они с Финиасом Броктонвудом еще были друзьями? Летица вспоминала, как нелегко оказалось принять тот факт, что она или ее наследство стало камнем преткновения между этими двумя. Но тогда все решал отец, а он не желал оставлять свое имущество племяннику, который и без того получал все, что переходило от одного старшего сына семейства Мортон, к другому. Да и доверия Саймерен не заслуживал, никакого интереса к коммерции не проявлял. Что же касается их отношений, то она всегда надеялась, что он станет для нее братом, Поскольку родных братьев и сестер у нее нет. Однако семья ее дяди настаивала на том, что ему следует войти в ее дом зятем, а не оставаться просто кузеном. Со вздохом Лети коснулась ладонью прохладного оконного стекла. Мысли вернулись к письму Джерома Эрделина. Она в отчаянии перерыла весь кабинет, горько сожалея о том, что не уничтожила послание шантажиста и не забрала его с собой а заперла в ящике стола. Подозревать работников чайной не хотелось. Если они, много лет прослужив в чае и сладостях, могли пойти на предательство, как однажды ее камеристка, то кому тогда вообще можно доверять? Слова Доркас о маленьких человечках в кладовой, они ей наверняка попросту примерещились. А если нет? В голове забрежило смутное воспоминание. О чем-то что могло быть как художественным вымыслом, так и скрытой от людей правдой. «Они тебе помогут, они совсем малы». Кажется, это стихи из детской книжки, которую ей когда-то читали на сон грядущий. Продолжение я не помнила. Что-то вроде «ты щедро заплати». Будь у нее время, она могла бы поискать эту книгу прямо сейчас, но опаздывать на спиритический сеанс тоже не следовало. Появился Саймирен Мортон, и Летти, услышав его шаги, обернулась. Подумалось, что она с большим удовольствием составила бы компанию не ему, а Стефану. Но, увы, едва ли его приняли бы в том доме, где ее ждали. «Выглядишь усталой», — заметил он, смирив взглядом облаченную в унылое темно-фиолетовое платье фигуру девушки. «Ты тоже», — отозвалась Летиция. Это не являлось просто парированием его слов. Вид у кузена действительно был не ахти. Шейный платок повязан криво, под глазами синяки. Точно несколько ночей не спал. Что ж, пойдем. Неужели ты веришь в то, что в самом деле получится вызвать дух Финяса? Спросил Саймирен. Нет, не верю, призналась Летти. Но мне любопытно, что из этого выйдет. К тому же я прежде не бывала на таких сеансах. «Спиритические сеансы развлечения для аристократов, которым больше нечем себя занять», — криво усмехнулся собеседник. «А тебе развлекаться некогда, дорогая кузина. Ты ведь почти все время проводишь на работе. Зато у меня есть дело по душе», — Твердо проговорила она и, расправив плечи, зашагала к выходу. В карете они оба молчали, стараясь не думать, всплывет ли когда-нибудь пропавшее письмо, о котором Стефан Альберан так ничего и не узнал, Летиция комкала в ладонях носовой платок. Кузен с ней больше не заговаривал. Оказалось, что в дом Альды Мэриан Хоули они прибыли самыми последними. Все остальные приглашенные уже собрались. Лети чувствовала на себе их полные любопытства взгляды так же, как и на похоронах. Она не думала, что все эти люди могли подозревать ее в преступлении, но роль невесты убитого притягивала к ней неизбежное внимание. Оставалось лишь надеяться, что со временем они отвлекутся на что-нибудь другое и перестанут интересоваться ею. «Альда Мортон, Альт Мортон, как мы вам рады!» воскликнула хозяйка дома. Ее кожа была смугловатой от природы, и женщина так старалась скрыть изъян, что переводила уйму пудры, делавшей ее похожей на мимо с белым лицом. Да и черно красное платье на ней казалось скорее подходящим для театральных подмостков, чем вечерним нарядом. Видимо, она тщательно готовилась к этому вечеру и продумала каждую мелочь. «Позвольте угостить вас Кларетом перед тем, как приступим к тому, ради чего мы все здесь сегодня собрались». Летиция согласилась и вдохнула аромат дорогого красного вина из поданного ей бокала. В роскошно обставленной гостиной Альды Хоули Жарко протопили камин, и хотелось чем-нибудь обмахнуться, чтобы хоть немного разогнать духоту. С тоской покосившись на запертые окна, девушка взглянула на Саймирина, который выглядел так, будто находился не в своей тарелке. Хотя обычно светское общество привлекало его, а не тяготило. Свой бокал он осушил одним глотком. Над его верхней губой поблескивали капельки пота. «Почему он так сильно нервничает?» — задалась вопросом Летти. «Неужто и вправду верить, что дух Броктон-Вуда откликнется на призыв? Если бы спиритизм признали официально, он и тогда вызывал бы немалые сомнения». «Если хочешь, мы уйдем», — сказала летица кузыну так тихо, чтобы больше никто не услышал. «Нет уж», — отозвался он, упрямо закусывая нижнюю губу. «Мы останемся. Или боишься?» «Вот еще!» — фыркнула она. Духов Лети не боялась. Иначе наверняка предположила бы, что письмо из ящика стола в ее кабинете выкрал сам Джером Эрделин, вернее, его призрак. Но, несмотря на загадочность случившегося, она так не считала. «Идем. У нас есть говорящая доска», — торжественно провозгласила Альда Хоули. «А потому мы вполне можем обойтись без медиума» добавила она, и Летиция с облегчением вздохнула. «Справимся и своими силами. Замечательно, не так ли?» Высокий голос хозяйки дома звучал назойливо, как писк комара. Поморщившись, Лети под руку с Амиреном направилась к большому круглому столу, на котором уже лежала упомянутая доска. Выглядела она совершенно безобидно. Вспомнилось, что изначально ее изобрели как домашнюю игру, а вовсе не для вызова душ умерших. Такая идея пришла кому-то в голову позже, и ее тут же активно подхватили другие заинтересованные в спиритизме, который, как и гипноз, становился все более популярным. Заняв место рядом с кузеном, девушка сделала глубокий вдох и подумала, что от жары в комнате вполне можно потерять сознание. Кратко объяснив правила для тех, кто не был с ними знаком, Альда Хоули цепко ухватилась за ладонь Летицы, слегка царапнув ее ногтями. Вторую руку взял Саймирен. Его влажные пальцы заметно подрагивали. «Мы взываем к духу покойного Финиаса Саброктонвуда. громко произнесла Мэриан Хоули, когда все расселись по местам. «Мы хотим услышать ответы на наши вопросы, и мы их услышим. Я бы не была так уверена» скептически подумала Лети и, повинуясь указаниям Альды Хоули, протянула одну руку к планшетке указателю. То же самое сделали и остальные. На их лицах читалось предвкушение. Кто-то в волнении облизывал губы, кто-то часто моргал, не сводя взгляда с лакированной поверхности доски, на которую черной краской были нанесены буквы алфавита, цифры от 0 до 9, а также слова «да» и «нет». Мэриан Хоули, как организатор спиритического сеанса, начала задавать вопросы, первым из которых, как и следовало ожидать, являлся «Здесь ли ты, дух Финиаса?». Когда планшетка под ее пальцами шевельнулась, Летиция вздрогнула. «Кто-то наверняка ее двигает», — решила она. «Должно быть сама Альда Хоули». «Он отвечает нам», — возбужденно зашелестели голоса. Он говорит «Да, он здесь». Острый конец планшетки, которая медленно заскользила по доске, указывал на утвердительный ответ. На лице хозяйки дома появилась торжествующая улыбка. Покосившись на кузена, Лети увидела, что он побледнел. «А теперь мы просим тебя сообщить нам имя твоего убийцы!» экзальтированно вскричала Альда Хоули. Летица поморщилась. Похоже, та вообразила себе, что душа Броктонвуда, не задержавшаяся в его теле, чтобы поговорить с некромантами, выдаст все свои секреты здесь и сейчас. Указатель двинулся к одной букве, затем к следующей, и каждую из них следовало повторить вслух и запомнить. Лети пыталась разобраться, кто сильнее нажимает на планшетку и двигает ее в нужном направлении, но не выходила. Накалённого огнем камина воздуха не хватало, и девушке казалось, что она вот-вот задохнется. Третьей буквы не последовало. Их оказалось всего две, и те образовывали короткое слово «он». «Так неинтересно», — разочарованно произнес кто-то из присутствующих. «Зато теперь мы знаем, что убийца мужского пола», — ответила Мэриан, улыбаясь уже не так довольна. И это снимает все подозрения Сальды Мортон. «Вы сейчас чувствуете облегчение? Верно ведь, дорогая?» Теперь все смотрели на Летицию. Смотрели открыто, не таясь. Смотрели так, будто ожидали, что она вот-вот начнет оправдываться или расскажет что-нибудь непристойное. Но Лети молчала, и пауза затягивалась все сильнее. А затем неизвестно откуда взявшиеся «Окна-то ведь так и не открыли» Сквозняк налетел и погасил все свечи. Раздались крики. Больше взволнованные, чем напуганные. Девушка ощутила, как ее схватили за локоть, но испугаться не успела. К уху почти прижались губы Саймирена. «Поднимайся, мы уходим», — шепнул он ей. «Хватит с меня этого фарса». Кузен потянул ее за собой к выходу, и она последовала за ним, понимая, что не желает не оставаться здесь неофициально прощаться с хозяйкой и прочими. Они спустились на первый этаж, пройдя мимо удивленных слуг, и дворецкий распахнул перед ними тяжелую дверь. На улице уже стемнело, а воздух, который Летиция жадно глотнула, вырвавшись из душного плена, показался свежим и сладким. «Теперь ты можешь считать меня своим рыцарем», — проговорился Мирен. «Одного спасения недостаточно». Откликнулась Лити, и они оба рассмеялись, почти беззаботно. «Я отвезу тебя домой. Может быть, ты хотя бы сегодня переночуешь у нас? Спасибо за приглашение, но я хочу остаться одна и хорошенько отдохнуть. Завтра на работу». «Конечно, ты ведь у нас занятая барышня. Это я бездельник», — проворчал он. На провокацию она не поддалась, и вскоре, миновав лабиринты темных улиц, оказалось в тишине родного дома